День выдался ясный и солнечный. Снег искрился, яркие лучи играли на полированных бортах похоронного Мерседеса, шипованные покрышки которого оставляли четкие следы на припорошенных пустынных аллеях. Смерть подводит черту существованию отдельного человека, но одновременно раздергивает занавес над подмозгами, где разыгрывается спектакль его жизни, впуская свет в самые пыльные и темные закоулки». Контрразведчики старшего поколения помнят, как в советские времена скандально сошлись на страницах «Вечерней Москвы» два объявления. Моссовет выражал соболезнования по поводу скоропостижной кончины председателя клуба «Интернациональной дружбы», а управление КГБ скорбело о безмерной смерти сотрудника, подполковника того же самого. А политичная старуха с косой выдала государственную тайну, о которой, впрочем, идеологические противники трубили на всех углах что дружбой с иностранцами у нас руководят органы. На похоронах часто вскрываются интересные факты из жизни покойного и окружающих его людей. Неизвестные связи, законспирированные знакомства, тщательно скрываемые чувства, все тайное становится явным на последнем театрализованном представлении». Поэтому криминальные полиции всего мира снимают на пленку проводы в мир иной знаменитых гангстеров, а спецслужбы контролируют отпевание своих штатных сотрудников или агентов. Но я пришел на аккуратное Венское кладбище без какой-либо специальной цели. Просто проститься с РН Касторски, хотя это просто могло дать пищу для размышления заинтересованным лицам. Например, Марку Уоллесу, резиденту американской разведки, который тоже просто так явился на траурную церемонию. При других обстоятельствах сюда бы, несомненно, пришли и Назиф Альфулани, и влиятельный предприниматель господин Курц, и еще многие известные и респектабельные джентльмены. Однако сейчас круг присутствующих довольно узок. Коллеги несчастной Ирены, чопорные мужчины в строгих удлиненных пальто и официального вида женщины, несколько подружек в дорогих шубах и черных вуалетках. Вот, пожалуй, и все». Чуть в стороне стоит полицейский инспектор Гуго -Гу Вернер, любезно поклонившийся мне издалека. Строго говоря, делать ему здесь особенно и нечего. По официальной версии, пани Касторски умерла от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Организатор и исполнитель коварного отравления погибли. Уголовное дело в связи с этим прекращено. Репутация Ирэны Касторской, в отличие от ее тела, никак не пострадала. После завершения церемонии все неторопливо движутся назад, к воротам. Олес подходит, берет меня под локоть. Женщины не должны заниматься такой работой, говорит он. Здесь слишком дорого приходится платить за ошибки. Совершенно с вами согласен, Марк, киваю я. Когда уезжаете, интересуется американец, завтра. Слышали, что произошло в замке Кронбург? Понизив голос, говорит Олес. Там было гнездо арабских террористов. Да неужели, ужасаюсь я? К сожалению, они работали над химическим оружием, которое избирательно действует только на белую расу. Неужели такое возможно? Они думали, что да. Но когда эксперты исследовали этот чудо-газ, то оказалось, что никакой избирательности они не добились. Белые мыши дохли у них действительно чаще серых. Но это объяснялось не кодами ДНК, а меньшей жизнестойкостью. Да и параллели между видом мышей и человеческой расой Сплошная ерунда Наверное, из-за этого они перессорились И перестреляли друг друга Очень, очень интересно, Марк Олис важно кивает Но галлюциногены у них получались неплохие Они тайно испытывали их на туристах Посещающих замок А откуда вы все это знаете? Олис пожимает плечами Из газет Странно, я ничего подобного не читал «Это будет в вечерних газетах», — уточняет американец. «А кое-что в завтрашних или послезавтрашних». «Вы очень рациональный человек, Марк. Вы знаете завтрашние газеты и терпеливо ждете, пока они выйдут из печати. Я освобождаю свой локоть. а О фехтовании на спадонах вам в газетах читать не приходилось? Или о том, как приходится рисковать своей шкурой? Понимаю упрек, Дмитрий». Уоллес понижает голос. «Мы действительно прагматичная нация. Нам не хватает русского авантюризма. Но, честно говоря, я вами горжусь. Это радует. Тогда дружите с нами!» олис разводит руками. «Мне бы тоже этого хотелось. Но господин Фальшин почему-то люто меня ненавидит. Не могу понять, почему. Ведь нам сейчас нечего делить. Напротив, надо вместе бороться против мирового терроризма. За что ему меня ненавидеть?» в этом такой накал такая экспрессия как будто здесь скрыто что то личное не обращайте внимания марк со временем все образуется мы выходим из высоких кованых ворот на стоянку машин вас подвести любезно спрашивает олис спасибо у меня есть машина мы пожимаем друг другу руки и расходимся в форде фокусе меня ждет ивлев в гостиницу спрашивает капитан пожалуй Все дела сделаны, рапорта написаны, с Фальшином я попрощался. Сегодня можно отдохнуть. Может, выпьем пиво на прощание? С удовольствием. Олес все знал про Альфу Лани, зло говорю я, и даже пальцем не пошевельнул. Вот гусь. Форт резво бежит по припорошенной снежком дороге. Вокруг пляшут пушистые снежинки, белые мухи. Я вспоминаю свой первый день в Вене. Собор святого Штефана, черные и белые мухи на фоне резного фасада, бал в посольстве, красавица Ирена в черном, смело декольтированном платье. Хотя нет, давай все-таки в посольство. Похоже, есть еще одно дело. Ивле Фыскуса бросает на меня внимательный взгляд, но вопросов не задает. Я задумчиво смотрю в окно. Снова пошел пушистый снежок. Действительно... Фальшин люто ненавидит Уоллеса. Он постоянно ругал его последними словами, и в этом действительно имелся личный оттенок. В конкурирующей резидентуре он видит причину скорого карьерного заката. Но откуда это все знает американский резидент? Ругал-то он его, всегда у себя в кабинете, в узком кругу. «Послушай, Виктор, у тебя есть детектор клопов?» «Детектор кого? Клопов, жучков, закладок, короче, радиопередающих устройств?» «Конечно, есть. В кабинет к фальшу, мы входим вместе. Резидент уже не ожидал меня увидеть. Он удивлен и немного встревожен. «Где вы держите свой смокинг, товарищ полковник?» — с порога спрашиваю я. «Тот, в котором вы были на балу, помните? В котором так замечательно танцевали с красивой женщиной?» «Да здесь и висит!» Полковник проводит пятерней по седой шевелюре, одергивает легкую занавеску, прикрывающую нишу с вешалкой. «Вот он!» Смокинг действительно здесь. Немного помятый, но дело не в этом. Киваю Виктору, он включает свой детектор. И на торце пластмассовой коробочки загорается красная лампочка. Лицо фальшино наливается кровью. «Что? Что вы хотите сказать? Это провокация!» Через минуту из плечевого шва правого рукава смокинга я вынимаю булавку с круглой головкой. Микрофон-передатчик. Вот и источник утечек. Наверняка где-то в зале приемов установлен ретранслятор. Или на улице рядом с посольством. Подношу чувствительную штучку губам. Это лишнее. У нее прекрасная чувствительность. И то, что я хочу сделать, тоже лишнее. Хотя красивый завершающий штрих придает законченность любому делу. До свидания, Марк. «Помяните сегодня Ирену!» Шатаясь, как пьяный, фальшин идет к своему месту и обессиленно падает в кресло. Дома настоящая русская зима. Минус тридцать, ветер, снежные заносы, пробки на Тверской. В Ясенево все заметено снегом, сугробы в человеческий рост, белые шапки на деревьях. Но дорожки расчищены, в здании центра тепло и уютно. Друзья и коллеги жмут мне руки и угощают чаем, сообщают последние аппаратные новости». Так, еще до встречи с руководством я узнал, что полковник Фальшин отозван в Москву. Уже подписан приказ об отстранении его от должности и отправки на пенсию. Как и следовало ожидать, пенсионерами стали Торшин с Малаховым. Да и из веков отправлен на гражданскую пенсию. Замначальника отдела Западной Европы полковник Яскевич, интеллигентный человек в узких прямоугольных очках, в очередной раз угощает меня чаем. Пятая чашка. Ну ничего, как говорила моя бабушка, чай пить, не дрова рубить. И не с подоном махать. Так ты что, правда на двуручных мечах дрался? Удивленно спрашивает Искевич. Хм, пришлось. Чай ароматный горячий. Я осторожно дую, чтобы не булькнуло. И как? А, обошлось. Ну ладно, это тебе зачтется. Я приказал подготовить приказ на поощрение Если Иванников согласится, представим государственной награде. Прямоугольные стекла торжественно блеснули. У Ивана я уже был. Он отечески пожурил за ковбойщину с мечами сдержанно похвалил и пообещал премию в размере двух окладов. Спасибо. Очень большую роль в операции сыграл Курт Девертвассер и его группа. Прошу поощрить их особо. Искевич кивает. Да, это агент старой закалки. Такие работают очень добросовестно. А сколько ему лет, не выдерживаю я? Прилично. 64. Как 64? Ребята. Он же воевал на Кавказе в бригаде «Идальвейс». «Был у нас в плену, женился на русский жил в Саратове». Яскевич удивленно разводит руками. «Что вы, Дмитрий, откуда вы все это взяли?» Я удивлен не меньше. «Как откуда?» «Он сам мне рассказывал много раз, как обрушил лавину на наш батальон, как его допрашивал капитан из СМЕРШа, как ему снятся наши бойцы. Это какая-то ошибка», — качает голова ескевич «В конце войны Курту Девертвассеру было три года». И он никогда не был на Кавказе. И, конечно, не уничтожал русский батальон. Я почувствовал себя полным дураком. Как не уничтожал? Да его и завербовали в плену потом, что мучили угрызение совести из-за этого батальона. Искевич пристально смотрит мне в глаза. Завербовали его в 1977 году в Вене. Он тогда работал по русской линии в политической полиции. Скорее всего, у него включилась ложная память, как механизм самооправдания. Такое бывает у некоторых агентов, но я не знал, что и Дивертвассер, он всегда был крепким орешком. Несколько лет спустя я оказался в Вене проездом и провел там три дня без всякого задания, наслаждаясь бездеятельностью и покоем, как обычный праздный турист. Спал допоздна в гостинице, сидел в уютных ресторанчиках, бродил по чистым улицам. Однажды ноги сами принесли к старинному четырехэтажному дому недалеко от центра. В просторном холле сидела за стойкой немолодая консьержка с забранными в пучок седыми волосами. «Я ищу своего знакомого, Гера Девертвассера. Раньше он жил в шестой квартире». Женщина скорбно поджала губы. «К сожалению, вынуждена вас огорчить. Господин Девертвассер умер». «Умер?» — она кивнула. «Да, он застрелился». Видите ли, в годы войны он взорвал русский батальон и переживал всю жизнь. Его квартира была вся усыпана портретами погибших. Очевидно, в конце концов, он не смог этого вынести. Спасибо. Я вышел через стеклянную дверь и побрел, куда глаза глядят. Известно. Чем глубже агент переживает свое предательство, тем сильнее подсознательный механизм самооправдания. Но, оказывается, ложная память может взять верх над истиной. Цвели каштаны, играли скрипки в маленьких уютных кафе. В парке Пратер на ажурных резаных скамеечках сидели влюбленные аккуратные пенсионеры. Ароматы кофе по-венски, настоящего, не только по способу, а и по месту приготовления перемешивались с тонкими мелодиями Вольфганга Амадея Моцарта. Пахло старинной и современной респектабельностью, сытостью и благополучием. Непосвященные никогда не почувствуют в этом адрологическом коктейле тлетворного запаха шпионажа. И в этом их счастье.